Глава десятая. Аслан Тураев. У машины Тураева ждал Ахмед. Скрестив руки на груди, он зорко следил за округой. «Живая? Надо же!» Зло процедил сквозь зубы Аслан. Ахмед приподнял темную бровь. «И что теперь?» «Завтра заберу ее вместе с ребенком». «А как же твоя женитьба на пачерице Лебединского?» «К черту Лебединского! Какая может быть женитьба?» Тураев забрался на заднее сиденье и со злостью хлопнул дверью. Ахмед последовал его примеру. Машина тронулась с места и вскоре влилась в поток автомобилей на дороге. Аслан угрюмо смотрел за окно. В голове шумело. «Ева жива. И у них есть общий ребенок. Как много сложностей. Забрать Еву к себе, признать дочку, попытаться полюбовно разойтись с Лебединскими. Возможно ли это?» Аслан набрал номер Джамили. «Аслан, привет! Ты не часто звонишь. Что стряслось?» «Мне нужна твоя помощь, Джами. Сможешь уделить мне время завтра в первой половине дня?» «Смогу, конечно. Мама с радостью посидит с моими бандитами. Дай угадаю, ты хочешь выбрать для Марины кольцо?» «Джами, я могу тебе доверять». «Как обидно звучит твой вопрос». «Завтра с утра я пришлю за тобой машину». Мне надо, чтобы ты помогла с детской комнатой. Боже, у тебя будет ребенок! Аслан, как я счастлива! Поздравляю! Тише, Джами, никому ни слова, ясно? Особенно маме. Не скажу, обещаю. Хотя так сложно хранить радостную новость. Эта новость совсем не то, что ты себе представляешь. Поэтому, пожалуйста, придержи язык. Что ж, если дело касается детей, то я всегда рада помочь. «До встречи утром, дорогой брат!» «До встречи!» Аслан вздохнул. Конечно, Адиля, младшая сестра, больше разбиралась в том, что нужно маленьким девочкам. Но почему-то так сложилось, что он мог доверять только старшей сестре. Остаток вечера Аслан метался по своей роскошной квартире, как раненый зверь. Все его мысли были о Еве и дочке. Накануне Аслан шутил с сестрой, что хочет дочку – А сейчас его желание исполнилось, но он чувствовал только тревогу и напряжение. Возможно, завтра он перевезет их к себе и тогда успокоится. Ева может выдумывать что угодно, но только здесь она и дочка будут в безопасности. У Аслана слишком много врагов, чтобы он мог позволить Еве роскошь жить в доме, где вместо охраны гуляет ветер. А замки можно выбить легким ударом плеча. Свое Аслан больше не упустит. Ева всегда была только его. Его и останется. Раздался звонок от охраны. Аслан Ильдарович, к вам гости. Тураев нахмурился. Так поздно. Кого еще принесло? Федор Лебединский желает вас видеть. Его еще не хватало. Чует шакал, что пошло все не так, как ему надо. С раздражением подумал Аслан. Пропусти, приказал он. Отчим Марина явился довольно быстро. Сняв кожаные перчатки и распахнув длинное пальто, он приветливо улыбнулся будущему зятю. «Добрый вечер, Асланчик!» «Аслан Ильдарович!» Сухо поправил его Тураев. «Да ладно! Будет себе. Мы ведь почти родные!» Федор протянул ему руку, но Аслан остался стоять, скрестив крепкие руки на груди. «Что привело вас сюда в такой поздний час?» Что-то ты недружелюбен сегодня. Пройдем в гостиную, пропустим по рюмочке. У меня к тебе есть разговор. Аслан дождался, когда гость снимет верхнюю одежду и проводил его в гостиную. Открыл бар, нашел бутылку хорошего коньяка и разлил по бокалам на короткой ножке. Так что привело вас сегодня ночью в мой дом? Поставив перед гостем угощение и присев напротив него в кресло из добротной коричневой кожи, поинтересовался он. Лебединский подогрел в ладонях бокал с коньяком и пронзил Тураева холодным взглядом. «У меня есть для тебя выгодное предложение. Один очень влиятельный человек хочет выкупить стальных волков вместе с новым проектом. Ты молодец, Аслан, поставил завод на ноги, добился огромной прибыли, пришло время уйти в сторону». «Вы мне угрожаете?» – приподнял бровь Тураев. «Пока просто предлагаю продать свои 60% за хорошую цену. «Я все понимаю, Аслан. В город вернулась Ева Новицкая. У нее твой ребенок. Марина внезапно стала досадной помехой, да?» Федор сверкнул торжествующим взглядом в сторону слегка побледневшего от неожиданности Тураева и отхлебнул добротного коньяка из бокала. «Иначе что?» Тураев пронзил Лебединского прямым взглядом в упор, и его бровь угрожающе приподнялась. «Иначе нам придется отнять у тебя твою долю с помощью силы. Ты же не хочешь войны?» Медленно поднявшись со своего места, Аслан навис над гостем. «Вон!» — произнес ледяным тоном. «Не понял. Пошел вон из моего дома». «Значит, по-хорошему не хочешь». Аслан нажал номер охраны в своем мобильном. «Гость хочет, чтобы его проводили», — сообщил неведомому собеседнику. Не успел Федор поставить пустой бокал на журнальный столик, как в дверях гостиной появились два огромных верзилы в форме охраны. Поигрывая дубинками, они направились к Лебединскому. «Ничего, я сам найду выход!» Холодно усмехнувшись, тот выразительно взглянул на Аслана. «Подумай до завтра, Асланчик. У тебя еще есть время щедро откупиться от нас с Мариной. Послезавтра такого щедрого предложения уже не будет». «Проводите гостя и проследите, чтобы он не возвращался», – сверкнул взглядом в сторону входной двери Аслан. Согромыхали тяжелые шаги охраны по огромному холлу. Хлопнула входная дверь. «Проучите гостя. Пусть знают, что здесь ему не рады», – приказал в трубку. Спустя пару минут Аслан с мрачным удовольствием наблюдал за тем, как четверо охранников бьют битами роскошный автомобиль Федора Лебединского. Выла сигнализация. Со звоном летели на снег стекла. К тому времени, как хозяина машины выпустили из подъезда, от нее ничего не осталось. Смятые двери, погнутый бампер, выбитые окна. Колеса успели снять, и остов побитого авто стоял на нескольких кирпичах. Наблюдая за тем, как Лебединский бегает вокруг своего автомобиля, Аслан набрал номер его телефона. «Ты пожалеешь, Тураев!» – Прохрипел в трубку отчим Марины. Район у нас криминальный, усмехнулся тот. Не стоит машину оставлять без присмотра. В следующий раз, как надумаешь, приехать в гости, оставляй ее на платной стоянке. Денег немного, зато целый будет.